Наварец обрадовался возможности снова увидеть Марго. Несомненно, она была возмутителем спокойствия, но всегда забавляла Генриха. Он сознавал, что гости приезжают, чтобы шпионить за ним, и был готов к этому. Сама Марго не слишком сильно стремилась к встрече с мужем. Она добивалась ее в Париже, потому что королева Наварры всегда тянула ко всему новому. Путешествие через всю Францию казалось заманчивой перспективой. Но теперь, когда оно почти завершилось, Марго спрашивала себя, как она приспособится к более скромному двору ее мужа. Она уже испытывала ностальгию по французскому двору. Она по-прежнему страдала от того, что ее бывший секретарь пренебрег ею. Она поняла, что поступила глупо, потребовав его отставки. Все поняли причину увольнения способного молодого человека. Когда они подъехали к Тулузе, она, сославшись на нездоровье, отказалась сопровождать мать к месту встречи. Марго решила немного отдохнуть и присоединиться со своей свитой Катрин позже. Наварец тщетно искал ее взглядом. Катрин обняла его и поздравилась с тем, что он превосходно выглядит. Наварец отметил с биарнской прямотой, что Катрин выглядит сейчас хуже, чем во время их последней встречи. Наверное, путешествие оказалось слишком утомительным. Он посмотрел на нее, с хитроватым блеском в глазах и добавил, что он польщен, оказанный ему честью, но боится, что дорога отняла у нее слишком много сил. Он выразил надежду на то, что Катрин не будет слишком утомлять себя во время визита в его владение. — О, — ответила Катрин, — я поехала сюда лишь для того, чтобы сопровождать мою дочь и полюбоваться вашими великолепными пейзажами. Он спросил о своей жене и услышал, что она нездорова. — Мадам, — сказал Генрих, — вы простите меня, если я сам съезжу к ней. Я хочу поскорее увидеть Марго. Катрин дала свое разрешение, догадавшись, что он поедет и без него. Генрих бесцеремонно вошел в покой Марго и застал ее примиряющий новое платье в обществе фрейли Он подхватил ее на руки и дважды звонко поцеловал. Марго поморщила нос, от Генриха пахло не лучшим образом. Она тотчас заметила, что его внешность и манеры ухудшились с того момента, когда он покинул французский двор. — Я не ждала тебя, — холодным тоном произнесла королева Наварры. — Разве ты не слышал, что мне не здоровиться? Твоё нездоровье покажется многим завидным физическим состоянием, моя дорогая жена. Я уверен, что оно всегда лишь последняя французская мода. Она испытала старое отвращение к мужу. Однако к этому чувству примешивалось лёгкое влечение. примота Генриха казалась пикантной после бессмысленных комплиментов придворных льстецов. Ты стала еще красивей, — заявил наварец. — Я много о тебе думал, Марго. — И о других тоже? — Мы слышали о том, что происходило в Биарне. — Все, что я делаю, становится сенсацией. Такова участь королей. Тебя везде сопровождают скандалы. — Неужто это ссора? — Послушай, я поеду с тобой в Тулузу. Она не слишком огорчилась этому. Ее самолюбие льстило то, что он приехал встретиться с ней. — Ты, должно быть, держался с моей матерью весьма нелюбезно, — сказала Марго. — Я хотел увидеть тебя, а не Катрин. Но позже Наварец стал нравиться Марго меньше. Видя мужа в его обычном окружении, она обнаружила, что при французском дворе он держал себя в руках. Сейчас, находясь в своей стране, он чувствовал, что может быть естественным, и делал это к ужасу Марго, ее матери и их свиты, привыкшей к утонченности французского двора. Отчасти он стал похож на биарнского крестьянина. Он общался с простолюдинами, употреблял в речи бранные слова. Казалось, ему было нечего предложить привередливой принцессе, кроме остроумия и сообразительности. Прибыв к Неракскому двору, Марго быстро узнала, что любимой фавориткой ее мужа была некая Флере, дочь одного из его садовников. Эту девушку приводили ко двору, Когда Наварец желал видеть ее, люди слышали, как он вульгарно свистит ей через окно, видели, как он забавляется с флорет в парке. Такое поведение шокировало Катрина и ее дочь. Наварец узнал это. Ему доставляло удовольствие изобретать новые способы шокировать их. Он увлекся или притворился, что увлекся, камеристкой Марго. Он мог отправиться пешком в городскую булочную ради интимного свидания с булочницей Пектон Панкуссер. Марго так рассердилась, что пожелала тотчас вернуться в Париж. Поведение наварца казалось достаточным предлогом для этого. Она знала, что и дальше будет чувствовать себя неуютно в этом маленьком дворе, казавшимся варварским по сравнению с роскошным Лувром, Блуа, Шенонсо. Но Катрин успокоила дочь, едва сдержав желание напомнить Марго о том, что поездка организовывалась не только для увеселения Марго, Катрин наблюдала за своими дамами. Скоро они сделают свое дело. А пока пусть Биарнский дикарь демонстрирует им, что ему плевать на парижские манеры и этикет. Пусть он забавляется с флорет и пикотин. Это продлится недолго. Дайель уже направляла свои прекрасные миндалевидные глаза излучавшие восхищение на короля Наварры. Он хоть и делал вид, будто полностью поглощен своими простенькими любовницами, все же время от времени бросал якобы случайные взгляды на красивую гречанку. Он думала Катрин сын Антуана де Бурбона и Жанны наварской, и поэтому должен обладать хорошим вкусом. Катрин была уверена в том, что дай ель а в случае ее неудачи мадам Десов или другая женщина из летучего эскадрона, в конце концов уведет короля от его скромных подружек. Катрин направила внимание Марго на человека, который нравился королеве Навары годом ранее, когда они находились вместе в Париже. Красивый Знатный человек носил фамилию Делюк. Марго охотно позволяла джентльмену развлекать ее. «Этот флирт займет Марго в Нераке», — подумала Катрин. И Марго действительно увлеклась. Она изумляла своих подданных. Только самые бескомпромиссные пуритане видели в ней дурную, порочную женщину. Ее жизнелюбие покорило людей. Теперь, когда она завела себе любовника, временно удовлетворявшего королеву Наварры, оно стало заметным всем. Какое ей дело, до Пуритан? Она считалась только с теми, кто восхищался ею. Она появлялась в обществе в платье, придуманном ею самой. Ее туалеты удивили даже французский двор. Она надевала рыжие парики, снимала их демонстрируя густые темные волосы, более красивые, чем любой парик. Она танцевала в платьях из белого атласа, пурпурного бархата, из позолоченных и серебристых тканей. Больше всего она любила алый испанский атлас. У нее было одно платье из такого материала, увешанное цехинами, итальянскими золотыми монетами. Она украшала себя драгоценностями и перьями. Она была великолепной, фантастической королевой Наварры. Однажды она появилась на церемонии в платье, на которое ушло пятнадцать локтей материала, сотканного из тончайших золотых нитей. На шее морго висели бусы с четырьмя сотнями жемчужин. В ее волосах сверкали бриллианты. Надевая очередное платье, Марго входила в новый образ. В платье из золота Марго лица королевское достоинство. В валомбархате она танцевала неистово и самозабвенно, бросая нежные взгляды на Делюка и задумчивые на красивого Генриха де Латура, виконта де Тюренна, к которому начинала проявлять интерес. Она пела, сочиненные ею самой романтические баллады, учила обитателей Нерака танцевать модные в Париже танцы, испанскую и итальянскую корренту. Катрин наблюдала за дочерью, а также за Дайель и Наварцем. Генрих неохотно поддавался обаянию жены. При желании она могла бы оказывать влияние на мужа. О если бы только она подчинялась мне», — подумала Катрин, «если бы она была членом моего эскадрона». Но в глазах матери слабостью Марго было отсутствие у нее иных целей и мотивов, кроме удовлетворения желаний. Когда Марго находилась в своих покоях после бала, на котором она в платье из алого испанского бархата, очаровала многих, к ней пришел наварец. Она показалась ему привлекательней всех женщин его двора. Генриха забавляла дайель, явно подчинявшаяся королеве-матери и ждавшая, когда король Наварры заметит ее. Но он был вынужден признать, что его элегантное, Самоуверенная, остроумная и несносная жена — самая обворожительная особа из всех, кого он знал. Он решил провести с ней ночь. Марго медленно подняла глаза и посмотрела на него с надменностью и отвращением, к которым он уже привык. Его желание тотчас угасло, Ему захотелось ударить Марго. Генрих едва не напомнил ей о том, что он король Наварры, что она стала королевой благодаря ему. Он сел на стул, раздвинув ноги и положив руки на колени. Она презрительно передернула плечами и заметила, что его камзол порван и залит вином. Никакое количество драгоценностей и украшений не могло скрыть неряшливость Генриха. Марго, имевшая другие планы на эту ночь, не собиралась развлекать сегодня Генриха. Он отпустил ее слуг. Когда они ушли, он приблизился к Марго и положил руки ей на плечи. Она замерла поморщила носик и спросила себя, когда он мылся в последний раз. Она увидела под его ногтями грязь, бросавшуюся в глаза сильнее сапфиров и рубинов, украшавших пальцы короля. — Как прекрасно, что парижские богини иногда приезжают в Нерак! — произнес он. — Я рада, что Ваше Величество довольны. Он взял ее за подбородок, поднял его и страстно поцеловал в губы. Она не ответила ему. Она видела, как утром он проделал то же самое с Ксантой, ее камеристкой. — Похоже, вам не по душе, мои поцелуи, мадам? — Мсье, я не камеристка. —— он сжал ее плечо. Ты не должна ревновать. Что это было, маленькая шалость, не более того? Таким шалостям, по-моему, следует предаваться тайно. В Париже, возможно, там царят фальши и притворство. Здесь, в Нераке, если король желает поцеловать камеристку, это доставляет удовольствие им обоим, и королю, и камеристке. Но не королеве. Что? Неужто королева может ревновать камеристке? Ревновать, мсье, нет, но ее достоинство, честь могут страдать. Ты слишком много думаешь о достоинстве и чести. Послушай, не сиди с таким мрачным видом. Я хочу видеть тебя веселой, какой ты была на балу. Не хмурься из-за нескольких поцелуев. Не думай о том, не слишком ли сильна моя любовь к моим маленьким подружкам. — Я не думаю об этом, — сказала она. — А о чем ты думаешь? — О том, когда ты мылся в последний раз. Он расхохотался. — Мылся? — выпалил генрих Мылся. Мы в Нераке не моемся. Неракский король определенно не моется. Она встала и отошла от него. За Марго тянулся бархатный шлейф. Она выглядела превосходно. Ее глаза сверкали так же ярко, как и бриллианты в волосах. — Мы должны завести детей, — сказал Наварец. — Мы, король и королева не можем предложить наваре наследника это не может продолжаться у меня много сыновей много дочерей и ни одного наследника наварского трона она пожала плечами я согласна сказала марго это необходимо она помолчала марго считала себя неспособной где-то рождению она вспомнила всех своих любовников У нее никогда не было даже намека на беременность. Генрик де Гис являлся главой большой семьи. Как сказал Генрик Наварский, он тоже имел множество детей. Но Марго, имевшая тысячу шансов для зачатия, оставалась бесплодной. Однако она была еще молода. Они нуждались в наследнике. Она вздохнула, не пытаясь скрыть свое отвращение. — Да, — произнесла, наконец, Марго. — Это наш долг, продиктованный необходимостью. Но прежде я хочу попросить тебя об одном одолжении. — Проси о чем угодно. — О чем угодно? Что это? — Ты узнаешь. Можешь не волноваться. Я не попрошу тебя снова изменить веру. Нет, моя просьба пустяковая. Марго подошла к двери, и позвала одну из ее женщин. Наварец наблюдал за тем, как они шепчутся. Притягательность Марго заключалась в ее непредсказуемых поступках. Женщина ушла, Марго вернулась. — Ну что же, — сказал Наварец, — я ужасно нетерпелив. Что это за просьба? — Она проста. Прежде чем ты приблизишься ко мне, ты позволишь моей служанке... «Вымыть тебе хотя бы ноги?» Он уставился на жену. «Ты называешь это одолжением?» «Я бы не попросила тебя о нем, если бы не боялась упасть в обморок от запаха твоих ног». Генрих рассердился. Он вспомнил легкую победу над флярет, энтузиазм булочницы. А эта женщина требует, чтобы он вымыл ноги, прежде чем он подойдет к ней. Мадам, — Генрих сдержал свою ярость, — я должен еще раз напомнить вам о том, что здесь вам не Лувр. — Увы, — ответила она, — ты можешь не напоминать мне об этом. Я постоянно замечаю различия. В комнату вошла женщина. Поставив на пол золотой таз, она замерла в ожидании. — Если ты хочешь, чтобы эту обязанность выполнил кто-то из твоих слуг, скажи об этом, — произнесла Марго. Наварец на несколько секунд потерял дар речи. Затем он повернулся к женщине. — Убирайся отсюда, — сказал он. Она не заставила его ждать и тотчас исчезла. Марго стояла, вытянувшись во весь рост. Бархатное платье казалось обнимающим ее языками пламени. Глаза королевы излучали презрение. Губы насмешливо искривились. — Ты грязен, — говорили глаза Марго. — Ты оскорбляешь меня? Он едва не сорвал с Марго алое платье, и не овладел ею насильно. Но злость Генриха, как и все его чувства, быстро иссякала. Он наклонился, поднял таз и швырнул его к шторам. Затем рассмеялся. — Мадам, — сказал Генрих, — может быть, мне надушиться, лечь на черные атласные простыни? «Искупаться в ванне, наполненной молоком ослиц? Я должен стать похожим на милашек французского короля?» Он сжиманно прошелся по комнате. «О, понюхай, как пахнут мои ноги! Разве этот запах не прекрасен? Эти новые духи получены от Рене, отравителя, состоящего на службе у королевы-матери». его гнев еще не остыл окончательно. «Мадам», — продолжил он, — «я хочу, чтобы вы помнили, я король этой страны. Если я не желаю мыть ноги, значит, немытые ноги становятся сегодняшней нормой. Мои немытые ноги понравятся вам так же, как благоухающие конечности вашего брата». «Мадам», Здесь, в Биарне, живут мужчины, а не хлыщи и щеголи. Требую ли я, чтобы вы отказались от ваших ванн, молочных ванн, делающих вашу кожу такой белой? Нет, не требую. Так не просите меня следовать извращенной моде безумного двора вашего брата. «Я прошу сделать это», — сказала Марго, — «если ты хочешь приблизиться ко мне. Тебе так дороги грязь и пот твоего тела, что я не заставлю тебя расставаться с ними, если ты не будешь подходить в таком виде ко мне». «Мадам, вы назначаете чрезмерно высокую плату за то, что мне не слишком-то и нужно». С этими словами он покинул ее и отправился к Дайель. Марго обрадовалась. Она ушла в свою спальню и отправила одну из фрейлин с запиской к Делюку, принесшему манеры и обычаи Лувра в Нерак. Находясь во владениях своего зятя, Катрина ощутила, что к ней возвращается ее прежняя сила, Ревматизм по-прежнему беспокоил королеву-мать, но ее настроение поднялось. Она приехала сюда выяснить, что делает наварец в своем удаленном от французского двора королевстве, какими ресурсами он располагает. Она хотела с помощью дам из летучего эскадрона выведать у здешних министров наварские секреты. Официальными целями визита были примирение королей Наварры и Франции, проведение в Нераке совещания гугенотов и католиков, очередная попытка устранения религиозных противоречий. Катрин казалось что она добилась определенного успеха. Она меняла свой цвет в соответствии с ближайшим окружением, точно хамелеон. Находясь в бастионе гугенотов, Она сочувствовала им. Она даже освоила простую речь, которой отдавали предпочтение эти люди. Катрин отказалась от экстравагантного, напыщенного языка, вошедшего в моду при французском дворе. Иногда все это начинало смешить Катрин. Она запиралась в ее покоях с фрейлинами, и они пародировали язык ханаана, как называла Катрин пуританскую речь, Они добавляли к ней скабрёзности. Катрин смеялась при этом до слёз, которые текли по её щекам. Но на следующий день она невозмутимо приветствовала гугенотов и обращалась к ним на упрощённом французском так естественно, словно всю жизнь говорила на нём. Не начинали ли гугеноты забывать ходившие о королеве-матери слухи? Не начинали ли эти люди доверять ей? Резня варфоломеевской ночи черной тенью следовала за Катрин. Забудется ли когда-нибудь этот кошмар? Марго сильно увлеклась Тюреном. Если бы можно было заставить ее уделять политике больше внимания, чем любви, каким бы союзником она стала бы? Тюрен был вторым по значению после Наварца, человеком неракского двора. Он являлся племянником Монмуранси, родственником Наварца и главным советником короля. Катрин могла бы приказать одной из дам летучего эскадрона соблазнить влюбчивого Тюрена, если бы он не увлекся Марго. «Еще ни одна королева не имела такой строптивой дочери», — подумала Катрин. Проходили месяцы, в течение которых Катрин постоянно думала о короле Франции. Иногда ее охватывало сильное желание находиться рядом с ним. Она утешала себя тем, что выражала свои чувства в письмах. Своей близкой подруге, мадам Дузе, которую она оставила при дворе в качестве своей шпионки, Катрин писала «Сообщай мне новости о короле, И, королеве, я завидую тебе, ты видишь их? Никогда с момента рождения Генриха я не лишалась этого счастья так надолго. Он находился в Польше восемь месяцев. Сейчас уже прошло семь с половиной. Разлука с любимым сыном продлится еще целых два месяца. Переговоры католиков и гугенотов продолжались. Было достигнуто некоторое соглашение. Наварец заверил Катрин в том, что он хочет оставить жену у себя. Марго выразила согласие. Катрин была готова вернуться в Париж. Наварец был удовлетворен соглашением, которое он заключил с королем Франции через королеву-мать. Гугеноты и католики получали одинаковый статус во Франции. Девятнадцать городов передавались гугенотам. Катрин покидала навару и это радовало Генриха, поскольку он не доверял своей тёще и не любил её. Она увозила с собой Дайель, которая была очаровательной любовницей. Однако в последние недели Генрих положил глаз на хрупкое трогательное создание — мадемуазель де Ребур, отличавшееся от всех прежних женщин короля Наварры Раньше Генрих предпочитал дам, пышущих, как он сам, здоровьем. Нет, он без сожаления предвкушал отъезд королевы-матери.